Глава 12. Хоть и старых нас предупреждало о том, что просто так шляться по первому этажу не стоит, но не подойти к доске и не насладиться видом собственного триумфа мы не могли. Да, может случиться так, что скоро очередной заработанный плюс или минус не будет у нас вызывать бурю чувств. Но сейчас мы желали узреть документальное подтверждение того, что мы, ребята, не промах. Воя! Вот мы красавчики! С кавказским акцентом произнесла Инна, причем мне показалось, что она пародировала какого-то своего знакомого. А, Тём. Несомненно, кивнул я. Жалко желтые майки достать негде. А то бы, как положено порядочным лидерам, могли бы их на себя натянуть. Опять же, чистая правда. Мы в самом деле возглавляли общий зачет, причем единолично. Минусов уже много кто нахватал. А вот такого количества призовых очков кроме нас никто не заработал. И если учесть, что один плюс у нас уже до того имелся то картина складывалась и вовсе прекрасное. Походу, следующую неделю на родном этаже мы себе уже обеспечили. Тихонько произнесла девушка. Так же? Надеюсь, привычно состорожничал я. Не скажу, что сильно уверен, но и провоцировать высшие силы без особой нужды не люблю. Шансы высоки, но впереди еще куча дней, за которые много чего может поменяться. Меньше пессимизма. Ну вы меня в крошечком вбок девушка. О, гляди. шаболды с ресепшн тебе восхищение высказывают. Ты хоть утриагируй как-то. И верно. Даррес Кристины отработанно синхронно хлопали в ладоши. Эток неторопливо, размеренно, как бы говоря: "Мы в восхищении". Я решил ответить тем же, подчеркнуто вежливо поклонился, после чего прижал к губам собранные в горсти пальцы обеих рук, а после отправил им воздушный поцелуй. Нет повода не погордиться собой. заметила Регина, проходившая мимо, и толкавшая перед собой тележку с тарелками, накрытыми массивными блестящими круглыми крышками, которые у иноземцев называются клош, а по-нашему баранчики. Поздравляю, ребята, молодцы. Спасибо, произнес я, пристраиваясь рядом с ней. Куда еду, везешь?» Так вон на ресепшн. Охотно ответила девушка, чуть замедляя ход. Эти трое в столовую не ходят. Ибо мы не их уровень. Но и в ресторанах не пускают, поскольку тут уже они чином не вышли. В результате прямо здесь едят, не отходя от рабочего места. У них небольшая комнатенка за стойкой, и вот в ней и питаются. Какие, однако, они гордые. фыркнула Инна. Мы им ничто. Поглядите-ка. Только вот вопрос кто еще кому. В табели о рангах они реально выше нас стоят. По крайней мере, пока. Негромко осек ее я. Поэтому имеют право есть там, где хотят. А я им это все вози. вздохнула Регина. Сначала сюда еду, потом отсюда грязные тарелки. Тфу. Ну наконец-то. Недовольно пробурчал Артур, когда мы добрались до стойки. Сколько можно ждать? Обед кончается в два двадцать, времени десять минут третьего. Невозмутимо ответил ему Регина. Плюс не вы одни в отеле работаете, остальных сотрудников тоже надо накормить. К слову, все уже поели и разошлись, в столовой никого. Хоть танцы танцуй. Меньше говори, больше делай, лениво бросила Кристина. Давай, давай. Даю, даю. Снова не полезла за словом в карман наша коллега и начала выставлять тарелки прямо на стойку ресепшена, поскольку внутрь, похоже, ее самоходка никак въехать не могла. Но рук у меня только две. Да чего же ты сварлива? наморщилась Дарья. Не сварлива, а справедливо, парировала Регина. Да и вообще, выглядит это все странновато. Хорошо, сейчас гостей мало, а если их прибавится, как тогда. Извините, подвиньтесь, у нас обед. И я с тарелками людей отодвигаю. А после нам всем Аристарх Лаврентьевич клизму вставляет. С той разницей, что им хоть бы хны, а тебе минус на доску. Добавила Инна. И ведь права Оригина. Смотрелось это на самом деле как минимум странно, особенно если учесть стремление Цербера всегда и во всем подчеркнуть статусность в ему отеля. А тут, знаете, тарелки на ресепшене «Святая святых, можно сказать. Нет, странности у нас тут хватает, спора нет. Но это-то явный перебор. Когда прибавится, тогда и обсудим. Похоже, начала немного злиться Дарья. Но приятно, что ты реально оцениваешь свои способности и на место коридорного даже не претендуешь. Все так, на кухне твое место с таким характером. еще поглядим. Всхлипнул с девушкой, плюхнула на стол кофейнскую кувшин. «Тут компот. Все». Я свои обязанности выполнила. Посервировать стол? возмутился Артур. «Еще раз напоминаю, мое дело доставить. Без малейшей теплоты в голосе откликнулась Регина и развернула тележку. Просервировать речь не шла. А если есть претензии, то предъявляйте их моему непосредственному начальству, то есть шефу Антонио. Чао. И она двинулась в обратный путь, причем даже спина ее демонстрировала презрение к сотрудникам ресепшн. В лепешку расшибусь, но карму ей подпорчу, сообщила присутствующим Дарья. Сейчас не получится увы, но вот когда она будет работать на этаже, ох, сквитаемся. Ты же говорила, что она до него не доберется!» с ехидцей уточнила Кристина. Это, сказала пальцем на удаляющуюся регину, рыжеволосая красотка, да прямо. С таким характером она тут дело еще натворит. Кого честно обойдет, кого выдавит. Потому что ты сама такая же, с невыразимой сладостью отметил ее подруга. Обожаю тебя, Крис, приложила руки к сердцу Дарья. Как и я тебя. Эй, а ничего, что тут сотрудники стоят и слушают то, что для их ушей не предназначено? обратился к ней Артур. Или ты думаешь, что эта парочка уже сегодня хамки из ресторана Новости о тебе в Клювике не принесет?» «Да пусть». пожала плечами Дарья. Мне не жалко. Раньше да, было о чем переживать, а сейчас уже нет. Мы с ней в разных весовых категориях. Потому я ей жизнь подпортить могу, а она мне никак, даже если очень захочет. К тому же я не уверена, что эти ребятки станут передавать услышанное. Другие, может быть, но не эти. Вернее, Милашка, может и задумает так поступить, но голубоглазый хитрец ей такого не позволит. Верно же, мой хороший. Пока еще не решил, с улыбкой ответил я. Но в целом мы не настолько все здесь сблизились, чтобы друг от друга беду отводить. Вернее формулируй. посоветовала Дарья. ты еще не знаешь, кто тебе тот друг, а кто враг. Возможно. Вот как определюсь, кем конкретно ты мне приходишься, так сразу и приму решение. Ловко отметил Артур и начал таскать тарелки в небольшой кабинет, который и в самом деле тут имелся. Как он тебя, Дарина? Молодец. Пока никак, огладила свои бедра при лестнице с ресепшн. Но не исключаю и такой поворот событий. Хорошо, что взглядом нельзя сжигать дотла. Рассмеялась Кристина, наблюдая за Инной. А то бы ты, Дашка, сейчас в горстку пепла превратилась. Больно надо. Потяла глаза в сторону моя напарница. Много чести. Красотка, проклекотал Гедрик, с интересом наблюдающий за происходящим. Чуть не забыл, поморщился, и подошёл к клетке и произнёс: "Гергедрик, Фройлен Фифочка". Примите мою благодарность за помощь и заверение в том, что при первой же возможности мы отблагодарим вас за нее!» Орешек простоicatoло фифочка пристраиваясь на качельке. Что до Гедрика, он ничего не сказал, только вцепился клювом в клеточный пруд и в очередной раз попытался выдрать его из основания. Вот и гадай, то ли намек он мне какой хотел подать, то ли просто клюв точит. Ну или плевать ему на мою благодарность. Рада, что ты нашел собеседника равного себе по интеллекту. Сообщила мне Дарья. На него тебя я оставлю. Крис, пошли есть. «Еще буквально минуту», — остановил ее я. Два небольших вопроса. Если только небольших. «Первое. нам бы к Адели и Карловне попасть. А где она обитает, мы не знаем. Не подскажешь? От лифта налево, прямо по коридору, потом на лестницу, ведущую вниз. Ну а дальше разберетесь». Сопровождая свои слова характерно разъясняющими жестами, от весел Второй вопрос. Ключи от номеров на нашем этаже. Аристарх Лаврентьевич разрешил нам их на время взять. Хотим глянуть, всё ли там нормально. «Выслуживаешься», — Оценивающе глянула на меня девушка. «Но тут главное не переборщить. Я постараюсь. Естественно, это же в твоих интересах. «Но молодец. Остальные пока чего-то тянут, хотя в принципе, идея лежит на поверхности. А так ход неплохой. И несложно и результативно. Остальные пока еще с гостями разбираются. Влезла в беседу Инна. Им не до этого. А то я сама-то этого не понимаю. Копирую интонации моей напарницы, ответила рыжеволоса красотка. Но тут и времени нужно всего ничего. Ладно, ваши проблемы это ваши проблемы, а меня обед ждет. Не люблю есть холодное. До лифта мы шли молча. Инна закипала, поскольку последняя шпилька, да достигла цели, а я не хотел, чтобы она выплеснула свой гнев на меня. Ясно, что я тут ни при чем. но когда подобная мелочь, останавливала хоть какую-то женщину, кто рядом, тому и прилетит. Причина? Ну, она-то всегда найдется. Например, почему не заступился? Ты же видел, как она меня унижает. Или ну иди к своей Дашеньке, она же лучше меня. Так что пускай успокоится и заговорит первой. Тогда шанс стать крайним значительно уменьшится. Тём, а тебе не кажется, что Троица с ресепшн когда-то занималась тем же, чем мы сейчас? Остановившись у лифта, вдруг спросила у меня напарница. А? Кажется, кивнул я, не показывая, насколько удивлен. Просто не был готов такое услышать. Кучу высказываний на тему «она толстая» и «рыжие все бесстыжие» — это да, а подобное нет. Не скажу, что прямо уверен, но есть такое ощущение. Но с другой стороны, очень уж обмолвки у них очевидные, чуть ли не демонстративные. Так что, может, нас просто хотят в этом с какой-то целью убедить. А зачем? Не знаю, вздохнул я. Беда в том, Инка, что в этом здании, похоже, почти ни в чем, кроме времени завтрака, обеда и ужина, уверенным быть нельзя. В любой момент все может измениться или оказаться не тем, чем кажется. Согласна. А если все таки да? Тогда мы можем предположить, каков главный приз, пожал плечами я. Банальный карьерный рост. Был коридорный, стал администратор, статус выше, ответственности меньше, еду прямо на рабочее место доставляют. Поди плохо. Ну такое, не согласилась со мной Инна. Мне казалось, что наградой окажется нечто эдыкое, даже не знаю. Инн, какое эдыкое? усмехнулся. я. Куда эдыки? У администраторов нет гонки на выживание. Ну или она не настолько очевидна. Но по моим ощущениям, они просто работают и все». И что? И все». Я приблизился к ней вплотную. Ты правда не понимаешь? Не очень. Они остались с собой, пояснил я. Сохранили свои личности. А все те, кто уйдет во в ту дверь, ее потеряют. Понятно, что это всего лишь миг, а после, наверное, ты станешь частью пустоты, ничего не помнящей и не осознающей. Но вот лично мне меня жалко. Я за долгие годы с самим собой очень сроднился и терять себя точно не хочу. Потому да, если ты есть главный прист, то он не так уж и мал. Мы дышим, едим, в туалет ходим, а значит, мы живем». На подобную тему он никогда не задумывалась. Чуть растягивая слова, произнесла Инна. Она всегда переходила на подобную манеру речи, когда размышляла над чем-то серьезным. Мне вообще кажется, что страх смерти в первую очередь связан с тем, что ты перестанешь быть как некая конкретная сущность. Не с физической болью, не с тем, я столько не успел, а с потерей себя как, блин, вселенной, наверное. Тебе не бытия жалко от того, что навсегда уйдут воспоминания, которые составляют тебя как личность, без которых ты ничто. Детство с его великими открытиями, огромными радостями и невероятными бедами тысячи неповторимых эмоций, которые дарили первая любовь, дружеские попойки, движение по карьерной лестнице. Ой, последнее прямо так важно!» Очень. Снова чуть удивился. я. Или ты не испытывала невероятное восхищение самой собой после того, как кого-то обскокала? Или вообще козью Морду этому человеку уловку состроила, так что он ни о чем не догадался? Служебные победы и поражения куют тебя как личность. Не права, признаю размыслив немного и злорадно улыбнувшись каким-то воспоминанием извинилась Инна. Короче, лично я не хочу с собой расставаться. Наш бывший мир для нас в силу причин закрыт, но меня устроит и этот новый. Заключённый в четырех стенах. Взвела рукой пространство вокруг нас девушка. на зато вполне комфортабельных, уточнил я. Да и не так уж тут скучно, по крайней мере, пока. Не совсем согласна, но да, побороться есть за что. Рад, что ты поддерживаешь мое мнение, чуть иронично ответил я. Пошли уже, а то торчим тут на самом виду. Сейчас Цербер как выпрыгнет, как выскочит. Погоди, остановила меня Инна. Вот что подумала. Эта шалава рыжая вроде как к тебе нормально относится. Ты бы попробовал узнать. Верно мы все поняли, нет? Не скажет. Не она, не ее коллеги, качал головой я. Сто процентов. Не те это люди, посмеяться надо мной посмеются тучу лапши на уши навешивать, но правда, я не услышу. И не только я, любой из нас. Мы для них развлечение. Но то, что она шалава, ты хоть согласен? Это да, кивал я. Невероятно. Она небось нас ещё из дорогой Кадели напарила. добавила Инна. Вот увидишь. Тут она ошиблась. Лестница оказалась именно там, где и было сказано. Миновав два её пролёта, мы оказались в широком и длинном пустом коридоре. Не очень хорошо освещенным и абсолютно безликом. В смысле, никаких тебе картин, там цветных ковров, белые стены, да коричневый пол, вот и все. И не души. Нам туда, сообщила мне напарница, мотнув головой вправо. Вроде говорят там, и грымыхают чем-то. И верно. Я тоже услышал женские голоса, причем, как мне показалось, они вовсе не разговор вели, а песню какую-то протяжную пели или молились. «Тем, можешь надо мной смеяться, но мне как-то не по себе. Немного смущенно признал сина, когда мы двинулись в ту сторону, где, похоже, находились люди. Они там то ли плачут, то ли стонут. Да еще полумрак этот. А еще заметил, тут как-то тяжело дышится, духота прямо. Чего нам стоит бояться? Мы с тобой пять минут назад у лифта обсудили, заметил я. Все остальное чепуха, особенно если речь идет о неких сверхъестественных проявлениях. Просто мы теперь они есть, мы же мертвы. Что может быть хуже? Некрофила Видела вдруг совершенно неожиданный ответ девушка. Мне как покойнице было бы неприятно узнать, что они до меня добрались. Есть в этом что-то унизительное. И вообще, надеюсь на то, что меня кремировали. О. Алена, блин. И верно, из помещения, откуда, собственно, доносилась невеселая песня, прямо нам навстречу из распахнувшейся наружу двери вышла наша надменная красотка, постоянно высказывающая личное мнение по любому поводу. Вот только выглядела она совсем не так, как обычно. Да что, как обычно? Каких-то полчаса назад я видел в столовой девушку, уверенную в том, что мир должен упасть к ее ногам, а сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Роскошные волосы убраны под белую косынку, вместо нашей формы какая-то бесформенная рубаха без рукавов и жуткого вида юбка в горошек. Да еще и на ногах что-то вроде галош. Вы что тут делаете? Не меньше нашего удивилась Алена и почему-то прикрыла руками грудь. А? Оделю Карловну ищем. растерянно ответила Инна и заглянула ей за спину. Что ты? Это прачечная, что ли? Я повторил ее манёвр и убедился в том, что на полинце право за дверями находилась приличных размеров помещение с кафельным полом, где журчала вода, клубился пар, и несколько женщин средних лет полоскали в жестяных емкостях белье, распевая при этом ту самую песню, что навела жуть на Инну. Прачечная, прачечная. Прикрыла дверь Алена. Чего вы сюда приперлись?» Аделя сидит в другом конце коридора. Нам-то откуда знать, кто где сидит? резонно заметила Инн. Мы тут в первый раз. Лучше скажи, ты сама сюда как попала? Вроде говорилось о том, что подобные меры только к злостным нарушителям применяются. Говорилось по-другому. Поправила её девушка. Вот же. Ведь теперь вы все равно не отстанете. "Не", мотнул головой я. "Я на кухне повару еще вчера дуршлак на голову надела. — Призналась Алена. — "А в нем макароны были". Горячие, уточнил я. Или уже промытые?» Горячие, вздохнула девушка. Аль денте. Но он меня реально достал. За жопу хватал. Сочувственно предположила Инна. Не то чтобы просто шутки, то тут прикоснется, то там, то приобнимет. Достала короче. Если совсем честно, не знаю, кто неприятностей в этой ситуации огреб больше, Алена или Джавани. С одной стороны, девушку можно понять. Кому приятно, если то и делает тебе разные намёки, строит да еще и руки распускают. С другой, повару прилетело с перебором. Не предполагает его провинность такого наказания. Горячие макароны на ушах то еще удовольствие. Ладно бы он сделал то, о чем мы наговорили, а тут хотя я не объективен, конечно, поскольку сужу с мужской точки зрения. И какая-нибудь феминистично настроенная дева, услышав мои мысли, точно мигом окрестила меня волосатым чудовищем, мужским шовинистом еще как-нибудь, Причем была бы не так уж не права, но вообще не дело. То, что мы тут все друг друга в данный момент почти никто, и в дальней перспективе непременно станем сраться, не является основанием для того, чтобы какой-то итальяшка наших девчонок зажимал. Нельзя такое без внимания оставлять. Вот меня после сюда и отправили белье стирать. Арестах козел старый лично отвел к Адели и с рук на руки передал. Подытожила Алена. "А она и рада. Нет, здесь не то, чтобы ад, который обещали, но хорошего мало. Душно очень. Всё лучю на пополам с хлоркой воняет, и руки устают. Я, знаете ли, с раннего детства ничем таким не занималась. Сначала машинка была, а потом прислуга. Хорошо хоть обед час, а то совсем бы загрустила". "Ну вот и ответ на вопрос, от чего она никуда не спешит. Теперь понятно". А что за тетки там? мотнула я подбородком в сторону прачечной. Они же не из наших. Нет, отвела глаза в сторону девушка. И я без понятия, кто они такие. Ха, ну да, ну да, осмеялась Инна. «Серьезно», — нахмурилась Алена. Чего мне врать? Странные они. Ни друг с другом, ни со мной не разговаривают, только поют. Причем одну и ту же песню. Есть не ходят, пить не ходят, только стирают и поют, стирают и поют. И как из инкубатора все. То есть, уточнил я. Одинаковые, пояснила та. Что внешне, что повадками. Иной раз одну от другой не отличить. Жуть какая. Мою напарницу даже передёрнуло от услышанного. Сначала и я напряглась», — призналась Алена. А потом как-то пофиг стало. Меня не трогают, и ладно. Стою, стираю, вспоминаю, как было хорошо в Италии и гадаю, как именно я сюда угодила. В смысле, случайно в аварию попала или кто-то из родни моего старичка постарался? А ты, значит, на машине разбилась, уточнил я. Ага, кивнула девушка. Я из Римени в Форле ехала на встречу с подругой. За рулём сидела сама, и это последнее, что помню. Потому вариантов немного. Понимаю, что от правды сейчас уже ничего не изменится, но знать хочется. Ясное дело, одобрила ее слова Инна. Мне тоже очень интересно, как и я померла. Факт, поддержал ее я. — А ты, Алёнка, держись. Все проходит, и это пройдет. Как-нибудь до конца недели дотяну, а там все переиграется. Немного натянута улыбнулась девушка. Если даже на этаж не попаду, то может в столовую вернут. "Да к там, Джованни! — хмыкнул я. "Или черт с ними с принципами". Он с Зоей хороводится теперь, усмехнулась Алена. — И она вроде как не против. Насколько правда, не знаю. Мне Серега рассказал, а он то ещё трыпло. Но хочется верить в лучшее. Все, валите отсюда. Просто если Аделия нас тут за разговором прихватит, то никому мало не покажется. Лютая бабка. И еще вот о чем вас попрошу. Вы наверху про увиденное не слишком распространяйтесь, ладно? Не вопрос, ответила за нас двоих. Кое-кто в курсе, но далеко не все. объяснил Алена. — И не надо. Вы-то нормальные, но у нас там и говнистого народа хватает. Хоть бы ваша соседка по этажу Та еще тварь, сразу видно. Послать, если что, я ее пошлю, конечно. Но мне сейчас лишние скандалы ни к чему. И так уж ниже плинтуса опустилась, только минуса на доске не хватало. Вот, кстати, еще одно подтверждение того, что мы не одни тут друг за другом внимательно наблюдаем и фиксируем, что к чему. Алена хоть и в подвале сидит, но в курсе, кто с кем на этажах работает. Понятно, что это не закрытая информация. Нас всех распределяли на глазах друг у друга. Тут важен сам факт того, что она помнит, кто кому кем приходится. Не хотела бы я тут оказаться, сообщила мне Инна, когда мы снова зашагали по коридору. Неприятное местечко. А мне другое интересно, произнес я. Какие работы провинившимся парням прописывают? Не в прачечную же отправляют, верно? В самом деле любопытно. Заинтересовалась напарница. Может, у Аристарха спросим? Валяй, разрешил я. Твоя идея, тебе и реализовывать. Вечно ты все самое сложное на меня перекладываешь. Вечно. Иронично глянул я на нее. Мы знакомы два дня. Одно другому не помеха. Невозмутимо парировала девушка. В таком месте и два дня за вечность могут сойти. Интересно, а что тут? «Речь шла о закрытом помещении из-за дверей, которого раздавался не очень громкий мерный шум. Может, генераторный? предположил я. Давай заглянем. Любопытство иногда приносит пользу, но конкретно здесь и сейчас я пас. Как бы оно себе дороже не вышло. Ну, таблички не входить нет уже? Инна, явно принявшая мои доводы к сведению, двинулась дальше, но не оставить последнее слово за собой не смогла. И что? Ну, нет и нет. О, гляди, еще одна лестница. А где пошли посмотрим, куда она ведет?» Осведомился я, подходя к дверям, за стеклами которых виднелись ступеньки, уходящие вниз. Знаешь, мне хочется проверять. Без задора в голосе ответила девушка. Мне вообще как-то не по себе сейчас стало. Вот тут я с ней согласился сразу. Свет, идущий из коридора, падал только на первые три ступеньки, затем начиналась непроглядная тьма, в которой было невозможно разглядеть, насколько эта лестница длинна и где она кончается. Надеюсь, наши ребята свою штрафную поденщину отрабатывают не там, добавила Инна. И очень хочу верить, что тебе такое счастье не выпадет. Как мило и трогательно. «Зря смеешься. Вон туда я бы никому из наших ребят Пусть даже некоторые из них те ещё идиоты, попасть не пожелаю. Если хочешь смейся, но мне прямо жутко, аж мурашки по спине бегут. Вот настолько. Тём, пошли уже отсюда, а то я до панической атаки сейчас тут достаюсь. А вот это уже серьезно. Подобного от Инны я еще ни разу не слышал. А если прибавить сюда интуицию, которую женский пол от рождения наделен куда богаче, чем мы, то прислушаться к ее словам стоит. Так и пошли. Двинулся я вперед. Кстати, мы уже вроде и добрались до цели. Не там ли высидает верховная распорядительница зубных щеток и шампуней? Мои предположения подтвердила табличка, на которой красовалась надпись: А. К. Розенкранц. Начальник группы обеспечения. Господи, добрый Боженька, вздохнула Инна. Она еще и Розенкранц. Слушай, может тут какой-то именной дресс-код руководства есть? Ну один же другого краши. Аристарх, Дарина, это вот Концкамера, да и только. Вряд ли, сомнился я. Владельцы-то нормальные имена носят. Даже в дурдоме один вменяемый человек среди пациентов. Нет, нет, да и обнаружится. Сплюнь, посоветовал я ей. Неравен часто угадала, и нам со временем сменят имена. Я не хочу становиться каким-нибудь там, даже не знаю, Амалирикусом. А есть и такое имя? Есть, в Германии означает фанат работы, а потому мне оно ни по звучанию, ни по смыслу не подходит. Закончив фразу, я постучал в дверь костяшками пальцев и мгновением позже услышал ответ: "Заходите". Исходя из густоты и громкости голоса, который даже закрытая дверь не заглушила, я ожидал увидеть в кабинете такую бой-бабу, ростом метра под два, с косой сажей в плечах и румянцем во всю щеку. А нет, в нем находилась маленькая-маленькая, седенькая и сухенькая старушка который, наверное, под себя стопку книг подкладывал, чтобы хоть чуть-чуть возвышаться над столешницей. Добавлял атмосферности и ее внешний вид. Тёмное платье времен начала XX века с глухим воротником, с полдюжины массивных золотых перстней с камнями на пальцах и как вишенка на торте ларнет на шнурке, болтавшийся там, где обычно у женщины находится грудь. Да и кабинет ее словно из той же эпохи, сюда кто-то целиком взял и перенес. Массивные дубовые шкафы, Забитые книгами с чёрными золоченными корешками, Напольные часы размером в полтора меня, кожаный диван, который, наверное, ещё не винубийного Эцгерсга Фердинанда помнит. Не кабинет, а мечта антиквара. Что застыли? Снова поразив меня не внешности и голосу поинтересовалась она у нас. Зачем пожаловали? Добрый день, нацепив на губы улыбку, ответил я. Мы коридорные с третьего этажа, из левого крыла. Я Артем, она Инна. У нас производственный вопрос. В самом деле. Теперь уже, похоже, удивилась она. «Неожиданно». Тщедушная лапка старушки цапнула и поднесла его глазам. Гостьи выписалась из номера, надо обновить расходники, пояснил я. А направил нас к вам». Гостья выписалась так быстро, однако, однако. Мы старались Застенчиво потупив глаза, сообщил ей Инна: "Когда все происходит так быстро, как правило, дело не в старании, а в везении". Не стала миндальничать с ней доля Карлун. "Но удача тоже не глупая и не слепа, а бы к кому не приходит. Список требуемого принесли?" "Нет", ответила я, мысленно отвесився всё под затыльник. "Мог бы и додуматься до такой простой вещи. Но можем написать его прямо сейчас". "Можем", проворчала импозантная бабулька. На будущее запомните, сюда следует приходить с уже готовыми запросами, дабы не тратить ни моё, ни ваше время. Вот бланк запроса, заполняйте. Она достала из ящика стола листок и протянула его мне. Спасибо. А можно еще ручку? Если не сложно. Было заметно, что Адели Карло мне очень хочется отчитать нас еще и за то, что даже канцелярских принадлежностей с собой не имеем. Но делать этого она почему-то не стала. И напротив, сначала протянула мне перьевую ручку. А после пододвинула поближе чернильницу. И то и другое я видел только в кино, потому тут же вручил письменную принадлежность Инне, сопроводив это фразой: "Пиши ты, у тебя почерк лучше".